Глава 1. Категориальный аппарат теории интертекста. Термин «интертекстуальность» с французского «intertextualité», быстро ставший шаболетом постмодернизма, был введен французской исследовательницей литературы и языка Юлией Кристевой, родилась в 1941 году. В статье, посвященной осмыслению развитию идей М.М. Бахтина, которая появилась в апреле 1967 года в журнале «Критик», понятие интертекстуальности возводится здесь к бахтинской метафоре «Диалог текстов». Диалогизм Бахтина интерпретирует речь одновременно как субъективность и как коммуникативность, или выражаясь точнее, как интертекстуальность. Статья была написана в 1966 году, вскоре переезда Ю Кристевы из Болгарии во Францию. Здесь Кристева на правах ученицы Ролана Барта вошла в состав группы «Тель Кель», «Gruppe d'études théoriques de tel quel» по названию парижского литературного журнала, буквально такой, какой есть. Кроме Барта в состав группы входили Жак Деррида, Жерар Женет, Цветан Тодоров, Мишель Фуко, Умберто Эко и другие постоянные авторы журнала. О перекличке текстов за несколько лет до Ю писал Мишель Фуко. Пространство языка определяется не через понятие риторики, но через понятие библиотеки. Литература начинается тогда, когда книга перестает быть пространством, где речь обретает фигуру. Фигуру стилистическую, фигуру риторическую, фигуру языковую. Но становится местом, где собраны и используются все книги. Местом без места, поскольку оно включает в один невозможный том все книги прошлого, перешептывающиеся друг с другом, после всех других, перед всем другим. Как известно... Заметить какое-нибудь явление – это дать ему имя, создать термин, поскольку без имени нет и понятия. Специалистам заслуга Кристевой видится в том, что она дала явлению перешептывание текстов имя и определение, то есть произвела его терминологическую аккредитацию». Вместе с тем, ученые, знающие средневековую традицию, характеризуют теорию интертекста как абсолютно не новую. В этой связи рассмотрим значение глагола «интертекстер» и его форм в латинской литературе. Первое. Вплетать украшение золотые нити, бисер, украшать фигурами. Так об одном ораторе говорится, что он... «afectavit stilum allegoricum, nedum metaforicum poeticis intertextum vel obritum floribus» склонен к стилю аллегорическому, если не метафорическому, к поэтике плетения словес или покрытия цветами красноречия. Стилистически отмеченный лексикой, редкими словами «in usiata», поэтизмами «поэтика», глоссами «obloleta», архаизмами приска и «эцетера». «Приско gratiem adunt si modise apte velut emblemata intertextatur». Архаизмы уважение придают, если умеренно и уместно в качестве украшений вплетены. Цитатами. В трактате «Эразма» Роттердамского 1469-1536 год читаем «Ad multas kiden commoditatis «Cunducunt э, sentiae sigraves argutae et elegantes in loco intertextatur». Э, ко многим преимуществам, несомненно, приводят цитаты, если они весомо, убедительно и изящно в нужное место вплетены. В предисловии к немецкому переводу Библии Мартин Лютер 1483-1546 отмечает «In vitere testamento lecibus «Кедам промиссионис et sintetite de Christo intertextae» сунт. В Ветхий Завет некоторые пророчества и высказывания Христа вставлены. Младший сподвижник Лютера, богослов и филолог Филипп Меланхтон, 1497-1560, советует в своей риторике «Prudenten historie per occasionem intertexte debent» Крии к подходящему случаю вставлять необходимо при составлении энкомия. «Ed ut locus communes apte in causis intertextere possimus, opus eret perfecta corum cognitio». И аксиомы к месту при случае так вплетать должно, дабы наилучшим образом суть труда воспринимать. Его ученик Давид Кахазе или Хитреус 1530–1600, boli abstojatelen, postremo valde illustriae lumina orationis sunt cum apte intertextantur graves seu sentia magnorium autorium, item exempla simulidines apologi porroverbiae seu afogebata et si qua sunt similia. Наконец, ярким светом озаряется речь, к месту украшенная важными сентенциями или гномами знаменитых авторов, равно как примерами сравнениями, апологомами, пословицами, хрими или апофтегмами. Взаимодействует при переклетаться о текстах или частях текста. Богослов Иоанн Альбрехт Бенгель, 1687-1752, рассматривая лексико-тематической переклички Библии, пишет «Hec, duo, capito, setaris, fundamentalibus, intertextantur» Эти две главы с остальными тесно взаимодействуют От глагольного имя «intertextum» буквально «сплетение ткань» использовалось в переносном значении скомпонованный текст Так теолог XVIII века Иоганн Шульц отмечает, «Ватам ки оце оракулум перфектум омунибуске нумерис абсолютум орационе суависима элеганиссимаке диктионис sublimitae омунибуске сирмонис лепорибус интертекстум компасуэрит нон иасяим фуисе сет аликем номине нобис игнотум». пророком который этот превосходный оракул из целого ряда самостоятельных высказываний, множество сладчайших и изящнейших речей, высоких и прелестных. В сводный текст составил был не Исаия, а некто другой, чье имя неизвестно. Поскольку Ю Кристева и М. Фуко и другие – Телькисты работали независимо от средневековой традиции, существует небезосновательное мнение о том, что в этой части истории интертекстуальности еще не написано». Интертекстуальность в понимании Кристевой является категорией ретроспективной. Интертекстуальность означает текстовую интеракцию, произведенную внутри данного конкретного текста. Воспринимающий ее субъект понимает феномен интертекстуальности как индикатор того, как этот текст интерпретирует историю и располагает ее в себе. Интертекстуальность – обогащенная речь, вызывающая ощущение «дежалю», а обращена к текстам, Прошлого, а значит к истории, речевой диахронии, отсюда трактовка аллюзий иных ретроспективных апелляций как диахронических фигур Следовательно, понимание такой речи, ее ретроактивное прочтение, лектюр ретроактив, невозможно без обращения к прецедентным текстам, послужившим для нее источниками или моделями, а значит и текстуальными линзами, обеспечивающими адекватное ее видение